Глава 229 Хань -жо улыбнулась и прошептала — Теперь все полагаются на вас двоих. Предупредите всех вовремя, если обнаружите что-нибудь. — Хорошо, скорее садись отдыхать, старшая сестра. Вежливо ответил Гейхао. а Ван Цу вообще не ответила. Они вдвоем стояли плечом к плечу, и Ван по-прежнему было так же холодна, как и всегда. Однако... По какой-то причине она сняла свою вуаль в этот момент. Ночной лес не был абсолютно темным, чтобы вообще ничего не видеть. Лунный свет проникал сквозь полог листьев и освещал лес сквозь тени деревьев. Вокруг было несколько крошечных насекомых, которые тоже испускали свет. Свет был слабым, но они все же могли видеть. Ейхау посмотрел на ее профиль, когда он повернулся к ванцу. Этот вид был ему так знаком и так красив. Если бы он не знал наверняка, он не смог бы определить, была ли девушка рядом с ним Ванцу или Вандун. «Она такая красивая!» Йейхао восхищенно воскликнул внутри, прежде чем поспешно отвернулся и активировал свое духовное обнаружение, после чего поделился им с ней. Ванцу посмотрела в его сторону и пробормотала. У тебя есть хороший духовный навык. У нее был очаровательный голос, но он по-прежнему звучал несколько холодно и принудительно для любого, кто его слышал. Ейхау достал несколько сухих пайков и спросил, Ты хочешь? Он взял с собой мясные бутерброды, которые он приготовил заранее. Испеченный хлеб был пищей, которая не могла легко испортиться и внутри было упаковано немного мяса. Было немного суховато, но все равно вкусно. Йхау просто был вежлив и учтив, но не ожидал, что ванцу спросит. «Ты сделал это сам?» Ейхау кивнул и ответил. «Дун немного привередливо в еде. Перед этим я приготовил тушеное мясо, а испеченный хлеб был взят из столовой. На вкус хорошо». Ванцу посмотрела на него и сказала, «Ты действительно добр к ней». Хау улыбнулся и протянул ей мясной бутерброд в руках. Ванцу забрала у него два бутерброда. ейхау с удивлением осознала, что ее руки покрыты слабой золотой аурой. Этот слой был темно-золотого цвета, и он был удивительно незаметен в ночной темноте. В следующий момент она протянула бутерброды обратно. «Дай мне другие два», — прямо сказал Аванцу. Йейхао с сомнением забрал у нее два бутерброда, но у него появилось озарение, когда он взял их в руки. Два бутерброда были теплыми, и они несли легкий аромат приготовленного мяса. Ее духовная сила может даже использоваться для жарки? Йейхао поспешно протянул ей другие два бутерброда и укусил тот, что уже был в его руках. Когда он был теплым, сэндвич имел совсем другой вкус. Тушеное мясо стало намного более нежным, а сухожилия в мясе были полурастаявшими. Свежий соленый сок, который пропитывал хлеб, был подогрет, и бутерброд действительно имел намного лучший вкус, чем когда он был холодным. Ванцу сделала то же самое и разогрела свои собственные бутерброды, прежде чем начала их есть. «Я не ожидал, что у тебя есть такая способность. Нам больше не нужно есть холодные пайки», — сказал Юйхао с улыбкой на лице. Ванцу, похоже, вернулась себе свою холодность, когда сказала, «Только в этот раз. Считай это благодарностью за жареную рыбу и суп во время обеда». Хао совсем не расстроился. Он усмехнулся и сказал, Ха, тебе действительно нужно отвергать всех и так закрываться». Теперь мы товарищи по команде. Ванцу резко обернулась и посмотрела ему в глаза, спрашивая: Вы, ребята, действительно относитесь ко мне как к своему товарищу по команде? Тогда почему я испытываю от нее враждебность? Юйхао потерял дар речи от ее вопроса. Правда заключалась в том, что он тоже ощущал враждебность, которую Ван Дун испытывала к Ванцу. Он усмехнулся и сказал Правда в том, что я тоже этого не понимаю. Вы двое выглядите слишком похоже, и Дун настаивает на том, что у нее нет сестры-близнеца. Возможно, именно поэтому она с подозрением и относится к тебе. Я верю, что время послужит доказательством всего. Когда он произносил это последнее предложение, в его глазах было глубокое выражение. Ванцу отвернулась и продолжила есть бутерброд в своих руках. Она холодно сказала: Мне никогда никому и ничего не приходилось доказывать. Ейха уже закончил еду в своих руках. Он достал свою кожаную сумку с водой, сделал несколько глотков, улыбнулся и сказал: Это не очень хорошее отношение. Во-первых, мы живем в одном мире, и ты не можешь отвергнуть и отбросить все в мире. Ты не можешь решать, как людям смотреть на тебя, поскольку это так. «Почему бы тебе не попробовать вписаться? Будет ли такая сдержанность и отчужденность приносить тебе счастье?» «Вписаться? Ты действительно думаешь, что я могу вписаться? С тех пор, как я ушла, ушла из дома, все снаружи были привлечены моей внешностью. Ты знаешь, сколько людей подходит ко мне за день, чтобы пофлиртовать со мной. Я даже встречала людей, которые делали все, чтобы подобраться ко мне. Я хочу вписаться» но этот процесс должен опираться на мои кулаки. По этой причине я ношу вуаль, и это сняло с моих плеч множество неприятностей». Йойхао раздраженно сказал, «Это потому, что ты слишком хорошо выглядишь. Возможно, это отрицательный эффект того, что небеса так сильно благословили тебя красотой. Однако я могу гарантировать, что ты не столкнешься с такими проблемами в Академии Шрек». Иванцу тут же презрительно пробормотала можешь говорить только за себя она внезапно бросила испеченный хлеб в своих руках, когда сказала: это отвратительно, я больше не буду это есть. Ейхао был на мгновение ошеломлен, прежде чем его глаза внезапно стали ледяными в следующее мгновении. Ванцу почувствовала легкий озноб и подсознательно обернулась чтобы взглянуть на него. Она встретилась глазами с ейхао Его глаза мерцали холодным светом, когда она почувствовала нахлынувшую волну враждебности. Однако, эта враждебность не продлилась долго, и холод отступил. ейхау подошел к тому месту, куда она бросила испеченный хлеб, после чего наклонился и поднял его. — Ты хочешь подраться? Ванцу подняла подбородок и вызывающе уставилась на Ей ейхау холодно посмотрел на нее. «Я бы подрался, будь мы в другом месте. Разве твоя семья никогда не учила тебя ценить свою еду? Ты знаешь, что такой маленький кусочек хлеба может спасти жизнь!» Ванцу презрительно дернула губами. Ихау продолжил. «Ты когда-нибудь голодала?» Ванцу холодно ответила. «Сильные люди никогда не будут голодать!» Ихау презрительно усмехнулся и сказал. Х, сильные люди, говоришь?» Ты была сильным человеком с момента своего рождения? Теми, кто был силен тогда, были твои родители. Ты никогда не голодала, поэтому ты, естественно, понятия не имеешь, насколько драгоценная еда». Правда была в том, что он так усмехнулся, не потому что презирал ванцу, а просто не мог себя контролировать. Он был в ярости, когда ванцу бросила испеченный хлеб на землю, поскольку он больше всего ненавидел людей, которые не уважали и не ценили еду. Кроме того, это было то, что он приготовил лично, поэтому она также выбрасывала его тяжелую работу. Однако, когда он поднял испеченный хлеб с земли, он не мог удержаться от смеха. Был сделан только один укус, но следы от зубов все еще были на месте, а все тушеное мясо исчезло. Ни одного кусочка не осталось. «Эта девушка, эта девушка очень требовательна к еде», Она назвала отвратительным только испеченный хлеб. Ванцу выпятила упругую грудь, которая была более развитой, чем у Ван Дун, и сказала: Откуда ты знаешь, что я не была сильной с рождения? Это просто жалкий кусочек испеченного хлеба. Ейхау отвернул голову. Он не хотел видеть холод и презрение на ее лице, смотря в темноту, и говоря при этом: Да, это просто кусочек испеченного хлеба! «Однако для меня такой кусочек хлеба, как этот, означает возможность продолжать выживание». Ейхау держал испеченный хлеб, который только что был брошен на землю, пока говорил. И он в самом деле укусил этот хлеб, который только что ела Ванцу, и начал жевать. Ванцу все еще была расстроена, и она по-прежнему носила этот вид презрения. Но она была ошеломлена, когда увидела его действие. «Он?» «Он ест хлеб, который только что ела я?» Это была единственная мысль, пробежавшая в ее голове. А что насчет Юйхао? Ум Юйхао был наполнен лишь драгоценными воспоминаниями. Мне тогда было всего лишь пять лет, и я все еще был худым и маленьким ребенком. Мы с мамой должны были жить под чужой крышей, а мама каждый день кормила меня на свою скудную зарплату. Моей маме также приходилось стирать одежду на улице даже в сильный мороз, и ее руки были покрыты ранами и шрамами. Моя мама очень любила меня. Она всегда говорила мне, что я был единственным, что имело значение в ее жизни. Я до сих пор помню тот день, небо уже потемнело, а моя мама с радостью вбежала снаружи. Да, было трудно увидеть ее улыбку посреди всех мучительных трудностей ее повседневной жизни, Но она была так счастлива в тот день. Ты знаешь, почему?» Он обернулся и посмотрел в глаза Ванцу. В этот момент слезы уже навернулись на его глаза. Он еще раз укусил кусочек хлеба. Он кусал и энергично жевал, и его слезы неудержимо стекали по щекам. «Почему?» Холодное выражение лица Ванцу исчезло, она растерялась. Ейхау продолжал жевать хлеб, когда дрожащим голосом сказал. Причина в том, что моя мама работала на кухне в тот день, и повар на кухне дал ей кусок хлеба, который был только что приготовлен после того, как она закончила работу. Он был еще горячим и ароматным, и мама подумала обо мне. Мне больше не нужно было есть тот кукурузный хлеб, и я наконец могу поесть хлеба, приготовленного из белой муки. Вот почему она была так счастлива и взволнована. Она не хотела, чтобы хлеб остыл, поэтому она прижимала и обнимала дымящийся хлеб к своей груди. Когда она достала хлеб и передала его мне, ее грудь покраснела от всего того жара. Я был еще молод, я все еще ничего не знал тогда. Все, что я знал, это как грызть тот теплый хлеб. В этот момент Юйхао всхлипывал и хлюпал носом. Обычно он не раскрывал свои эмоции перед посторонними настолько легко. Однако он начал вспоминать свое детство, когда Ван загрела разогрела для него хлеб. Его разум был наполнен образами довольной улыбки его матери, но его сердце было наполнено удушающей болью. «Мама, мама, если бы ты только еще была жива, теперь у меня есть возможность позаботиться о тебе, и теперь я могу защитить тебя». Все остальные все еще медитировали. Хао присел на корточки, пока подавлял свои всхлипывания тихой ночью, выпуская уныние и горе в своем сердце. Ванцу все еще стояла рядом с ним, но в этот момент она полностью приросла к земле. Она никак не ожидала, что за простым кусочком испеченного хлеба может стоять такая история. Хао слегка подавился хлебом из-за своего плача, его всхлипывания мгновенно прекратились и он начал издавать какие то неестественные звуки ванцу пришла в себя и поспешно присела на корточки рядом с ним мягко похлопав его по спине чтобы помочь ему восстановить дыхание потребовалось некоторое усилие но этот глоток наконец опустился вниз Ейхау вытер слезы с лица опустил голову и сказал спасибо Ванцу протянула руку и выхватила оставшуюся половину хлеба из его рук. Ейхауа оглянулся на нее с удивлением и даже легким гневом, но затем понял, что девушка запихивает весь этот кусок хлеба себе в рот, будто она хочет проглотить его целиком. Ее нежные и красивые щеки моментально распухли, когда она изо всех сил пыталась жевать. Их взгляды встретились еще раз. Йойхау засмеялся сквозь слезы и шмыгнул, наблюдая, как она старается проглотить все это. Он вручил ей кожаный мешок с водой в своих руках. Это было нелегко, но Ванцу наконец проглотила хлеб у себя во рту с помощью воды. Ванцу глубоко вздохнула и не могла не прошептать. «На вкус ужасно!» Йойхау хмыкнул и сказал. «Все не настолько плохо». «По крайней мере, это не настолько ужасно, чтобы быть несъедобным». Ванцу грызнулась и сказала, «Я говорю о твоих слюнях». Ейхау был на мгновение ошеломлен. «Точно! Они оба по очереди кусали этот хлебушек, и можно сказать, что они глотали слюну друг друга». Это было немного неловко, и он подсознательно обернулся, чтобы посмотреть на Вандун, которая все еще медитировала. Чувство вины поднялось из глубин его сердца. Ванцу презрительно хмыкнула и сказала. «Мужчины, которые боятся женщин, ни на что не годны. Ты уже взрослый мужик, но ты все еще рыдаешь и плачешь вот так. Это еще хуже». Она вернула мешок с водой хао и встала. хао совсем не рассердился, убирая мешок с водой. Он не последовал за Ванцу, а остался там на месте. Он сделал мысленное замечание, что должен держаться на расстоянии от Ванцу, ведь он не мог позволить, чтобы Ван Дун неправильно поняла его. Однако в этот момент он резко поднял голову. Его глаза все еще были полны слез, но они внезапно замерцали, пока он смотрел в одном конкретном направлении. Его духовное обнаружение первоначально работало в круговой области, но он немедленно перенаправил его в определенное направление перед собой. На Ванцу тоже распространялось его духовное обнаружение, и она, естественно, тоже пристально уставилась в том же направлении в самый первый момент. Они оба почувствовали, что их сердца пропустили удар. Первым ощущением, которое дало им духовное обнаружение ейхао была аура. Аура, которая, казалось, охватывала весь мир, Она исходила не от одного духовного зверя, а от группы, притом переполненной мощью. Одна пара темно-красивых глаз за другой слабо светилась в ночной темноте, и их мускулистые тела совсем не издавали ни звука, пока они пересекали лес. Они были словно ночные призраки, пока постепенно приближались к лагерю. Своим духовным обнаружением ейхау немедленно предупредил всех, кто еще совершенствовался. Он вообще не издавал ни звука и показал жест ванцу, чтобы она молчала. Он до сих пор не знал, идут ли эти духовные звери за ними, или они просто проходят мимо. Эти духовные звери находились на расстоянии около 800 метров, и они постепенно продвигались вперед. Все проснулись один за другим. Им не нужно было, чтобы Юйхао произносил этого устно, они могли видеть приближающихся духовных зверей через духовное обнаружение Юйхао. В этот момент ученики внутреннего двора проявили свои образцовые качества. Никто не издавал ни звука, когда они быстро начали двигаться, и они полагались на свое географическое преимущество, чтобы найти место, где они могли бы лучше защитить себя. Джань Лысюань быстро подошла к Юйхао. Ее красивые глаза сверкали. Ее вид был совершенно не похож на тот, когда она медитировала. Она показала вопросительный жест в сторону Юйхао, и тот слегка покачал головой, показывая, что он не знает, куда идут эти духовные звери. Джань Лысюань махнула руками, чтобы все сохраняли их построение. В этой стае было немало духовных зверей по крайней мере, несколько сотен. Духовные звери, которые жили в смешанной области, имели, по крайней мере, тысячелетнее совершенствование, и с несколькими сотнями из них было бы чрезвычайно трудновато справиться. Кроме того, духовное обнаружение Юйхао говорило ему, что среди стаи, с которой они столкнулись, были не только тысячелетние духовные звери. Для них было бы лучше не провоцировать эту стаю, если это было возможным. По всей видимости, эти духовные звери не обнаружили компанию и просто по совпадению продвигались к их позиции. Брови Джанглы Сюань нахмурились. В данный момент у нее была дилемма. Она чувствовала, что эти духовные звери идут не за ними, но следы, которые они оставят позади, если покинут это место, определенно будут обнаружены. Тем не менее, они определенно столкнутся с этими духовными зверями, если не уйдут отсюда. Такая огромная стая, несомненно, нападет на них, если заметит. Джан Лысюань подсознательно посмотрела на Юйхао. Но в этот момент Юйхао внезапно использовал свою ментальную силу, чтобы подать сигнал в сознание каждого. «Готовьтесь к битве». Да, именно так и звучал этот сигнал. Как раз, когда он подал сигнал, духовные звери, которые, казалось, не имели цели, внезапно увеличили скорость и разделились на две группы, окружая группу Шрека с обеих сторон. Семь или восемь духовных зверей, которые нападали с фронта, были самыми сильными и самыми крепкими. Они были просто невероятно быстры. Сложный ландшафт леса, казалось, совсем им даже не мешал. Они разошлись и встали по бокам, и было даже очевидно, что эти духовные звери заранее продумали свою боевую тактику. Они явно обнаружили компанию намного раньше и относились к ним как к добыче. Джайн Лысюань тихо прорычала. «Все, готовьтесь к битве. Сохраняйте первоначальное построение. С этими духовными зверями очень трудно справиться, поэтому каждый должен атаковать сразу на поражение» выложите все свои силы в этой борьбе мусюань высвобождай свой орел! да принял мусюань когда два желтых два фиолетовых и два черных духовных кольца поднялись от его ног в следующее мгновение ореол за орелом волнами разошлись от его тела обволакивая всех еха отчетливо ощущал что его сила и скорость одновременно усилились и его ментальная концентрация стала немного даже сильнее. Мо Сюань выпустил три своих первых ореола, но его усиление не могло похвастаться своей силой, поскольку его эффекты не могли достичь даже пятой части стеклянной пагоды семи сокровищ нинтян. Духовные звери прибыли как раз в тот самый момент, когда Мо Сюань активировал свои ореолы. Семь или восемь самых крепких духовных зверей были в авангарде. Каждый смог ясно увидеть, что эти духовные звери были группой бабуинов, когда те приблизились. Они были огромными и высокими, их даже можно было сравнивать с обычными медведями. Их мышцы были напряженными и выпуклыми, а их свирепый и порочный внешний вид внушал в сердца людей чувство страха. Их лица были ужасно белыми, в отличие от их черного меха их кроваво-красные глаза на их белых лицах были пугающими и этот облик был особенно шокирующим в ночной темноте это кровавые бабуины все будьте осторожны кровавые бабуины обладают мощной физической силой и врожденным умением кровожадность кровожадность позволяет им мгновенно усиливать свои атакующие защитные способности их головы это их жизненно важная точка поэтому все должны нацелиться им в головы». Джайн Лысюан ничуть не паниковала, когда они столкнулись с этой осадой от стаи высокоранговых духовных зверей. Она быстро раздавала необходимые команды, одновременно высвобождая свой боевой дух. ейхау стоял позади нее и смог увидеть два желтых, два фиолетовых, три черных и одно красное духовное кольцо, поднимающееся от ее ног. Стая кровавых бабуинов на мгновение даже остановилась, когда появилось ее красное духовное кольцо, словно они даже слегка колебались. Кровавые бабуины являлись духовными зверями, с которыми было чрезвычайно трудно иметь дело. Они передвигались стаями, хотя их индивидуальная боевая сила также была довольно внушительной. Они были известны как существа с бронзовой кожей и стальными костями. У них были мощные защитные способности, и они обладали огромной силой, достаточно мощной, чтобы задушить тигра голыми руками. Они были очень устойчивы к духовной силе любого элемента, и их черный чё, их мех, который был столь же прочен, как и металл, и являлся их лучшей защитной чертой. Что было еще более пугающим, так это их врожденное умение, кровожадность. После его применения их защитные атакующие способности многократно увеличивались, и в то же время они теряли чувствительность к боли и переставали бояться смерти. Кровавые бабуины были от природы жестокими и порочными, и они также были очень умными. Они явно старались не быть обнаруженными, пока медленно шли вперед. К счастью, Йойхао через свое духовное обнаружение смог понять, что их эссенции крови изменились, и заранее предупредил всех, чтобы они приготовились. У самого высокого, кровавого бабуина, стоящего спереди, был бросающийся в глаза клочок золотого меха на лбу. Он взвыл в небо, достигая высоты более трех метров, когда встал прямо и сильно ударил кулаками в грудь что звучало как оглушительные барабаны. Круг золотого света распространился от его тела, и кровавые бабуины вокруг него покрылись бледно-золотым слоем света. И хауры стали еще сильнее внушать страх, чем прежде, а страх, который до этого мелькал в их собственных глазах, полностью растворился. Убийственные взгляды изверглись из их глаз, когда они зарычали и бросились вперед. Джань Лысюань понизила голос и сказала, «Это король бабуинов. Он пятидесятитысячелетний духовный зверь. Все, будьте осторожны, это массовое неистовство». Что-то засветилось за спиной Джань Лысюань, когда она договорила. Это была серповидная луна, которая, казалось, свисала с дерева, когда все осветилось после ее появления. Кожа Джань Лысюань выглядела бледной и полупрозрачной под лунным светом. Она указала вперед правой рукой, и лунный свет тут же вспыхнул от полумесяца над ней. Бабуины, которые вышли первыми, были мгновенно сметены в том месте, где падал лунный свет. Тем не менее, защитные способности кровавых бабуинов были усилены под воздействием массового неистовства, и они просто прокатились по земле, прежде чем встать на ноги, в основном оставшись целыми и невредимыми. Группа из Академии Шрек была окружена в этот момент. Большая толпа бабуинов выпрыгнула из окружающей местности, но они не приближались, образовав плотный и компактный круг вокруг людей. По их движениям компания могла сказать, что эти бабуины обладали совершенствованием от 2 до тысяч лет. Король бабуинов, несомненно, был самым сильным, и рядом с ним было несколько других десяти летних бабуинов было также несколько других десят тысячелетних бабуинов в стаях которые окружали их с обеих сторон король бабуинов продолжал бить себя в грудь его массовое нистовство продолжало распространяться и быстро охватило всех бабуинов вокруг него однако бабуины не спешили с атакой а лишь постепенно продвигались вперед воздух сразу же стал чрезвычайно напряженным Студенты из Шрека не были в панике или в растерянности, хотя и столкнулись с такой опасной ситуацией. У короля Бабуинов было 50 тысячелетнее совершенствование, что означало, что он был почти эквивалентен мастеру духа с восьмью кольцами. На стороне людей было два мастера духа, и у них даже была до конца являющаяся титулованным мастером, чтобы держать оборону. С этими кровавыми бабуинами было нелегко иметь дело, но им все же было трудно угрожать их команде. Хань Жожо в этот момент отошла от Джан Лысюань. Ее ослепительная золотая веревка замерцала в поле зрения. Тем не менее, она не атаковала своих врагов, а обмотала веревки вокруг талии своих спутников. Могучий мастер духа системы контроля не только контролировал своих врагов, но и должен был заботиться о своих товарищах. Король Бабуинов уставился на Джан Лысюань своими свирепыми глазами, в то время как Джан Лысюань спокойно смотрела на него. Внезапно король Бабуинов взревел, вложив силу в свои толстые и мощные нижние конечности. Его невероятно маскулистое тело мгновенно рвануло к Джан Лысюань, в то время как слой золотого света замерцал на его теле. Его огромная, движущаяся вперед фигура на самом деле казалась слегка нереальной и даже иллюзорной. Первые, третьи духовные кольца Джан Лысюань загорелись одновременно. Полоса лунного света опустилась на ее тело, И она была полностью окружена сиянием, после чего еще один луч лунного света осветил тело короля бабуинов сразу после первого. Возник громкий гул, и импульс короля бабуинов остановился, но он все еще продолжал атаковать Джен Лысюань. Другие бабуины ринулись вперед, когда король бабуинов сделал свой ход, и десятитысячелетние кровавые бабуины немедленно начали свое безумное наступление. Джань Лысюань выставила руки перед грудью. Полумесяц позади нее вспыхнул светом, когда полоса за полосой лунный свет начал обрушиваться с неба. Она заблокировала импульс короля бабуинов и четырех других десяти тысячелетних бабуинов одновременно. Разумеется, она была не единственной целью, и враги наступали со всех сторон. Два десяти тысячелетних бабуина напали на Юйхао и остальных. В этот момент Ван Дун находилась справа от Юйхао, а Ванцу Цу была слева от него. Обе сняли своего Али во время ночного отдыха. Два бабуина одновременно прыгнули в небо, и один из них направился прямо к Юйхао. Он поднял и сложил свои вытянутые руки над головой и сжал их в кулаки, прежде чем обрушить вниз. Юйхао молод, но уже является опытным бойцом. Холодный свет вспыхнул в его глазах, когда четыре духовных кольца поднялись из-под его ног. Его глаза мгновенно побелели, когда круг белого света распространился во всех направлениях. Массовое ослабление. Массовое ослабление Юйхао также напоминало ореол, но оно было намного сильнее, чем ореолы Мо -сюань. Почти все кровавые бабуины замедлились в этот момент, и свирепость их импульса была значительно уменьшена. Кровавые бабуины были искусны в физических атаках, в то время как массовое ослабление нацеливалось на физические тела, так что его можно было считать отличным противодействием. Массовое неистовство только что подействовало на этих бабуинов, но его эффект был немедленно отменен и компенсирован массовым ослаблением. Юйхао позаботился обо всем после битвы, но он решил продвинуться, а не отступать, когда скользнул вперед в мгновение ока. Его тело проскользнуло под подмышкой десяти тысячлетнего бабуина, когда он ударил своей правой рукой по направлению к руке противника. Тактика кровавых бабуинов состояла в том, чтобы встречать силу силой. Бабуин даже не удосужился уклоняться от нападения Юйхао, когда он махнул руками и направил их к Юйхао. Однако, было ли так просто справиться с правой рукой Юйхао? Когда его правая рука прижалась к бабуину, он немедленно использовал контролирующего журавля ловящего дракона. Он не притягивал, а вместо этого толкал и позаимствовал силу бабуина, чтобы быстро отскочить назад. Пять струек крови выстрелили наружу, когда этот десятитысячелетний кровавый бабуин яростно взвыл. Темно-золотые клинки мерцали на правой руке Юйхао. Лезвие, длиной фут были полностью похоронены в теле бабуина. Мех бабуина был прочным, но ему все же было далеко до темно-золотых жутких когтей Юйхао. Тем не менее, этот бабуин был действительно ужасающим. Его ребра были сильно повреждены, но он не потерял способность сражаться. Он начал безумно реветь, стоя на месте, в то время как из его тела вырвалась плотная эссенция крови. Он собирался войти в режим кровожадности. Юйхао занялся одним из двух десятитысячелетних кровавых бабуинов, поэтому второй, естественно, пошел за Вандун и Ванцу. Вандун была сосредоточена на Юйхао, и она сразу же начала действовать после того, как Юйхау начал свою атаку. Крылья сияющие богини-бабочек расправились за ее спиной, когда объемный свет богини-бабочек вырвался вперед. Свет богини-бабочек не был слабым, но он явно был недостаточно силен, чтобы пробить защиту бабуина. Все, что он мог сделать, это остановить импульс бабуина. Ванцу сделала свой ход в этот момент. Прозвучал ясный рев дракона, когда тело Ванцу вспыхнуло захватывающим и сияющим золотым светом. Она предстала перед Бабуином в одно лишь мгновение. Бабуин без колебаний махнул в нее кулаком. Далее произошла потрясающая сцена. Ванцу была такой маленькой милой девушкой, но в этот момент она не использовала никаких духовных навыков, вместо этого решив встретить силу силой. Ее маленький белый кулак столкнулся с огромным кулаком бабуина в воздухе, вот так просто. Кулак Ванцу мгновенно стал золотым. Ее глаза были невероятно решительными и непоколебимыми, и бабуин действительно остановил свое продвижение после столкновения с ее простым ударом. Золотой свет вспыхнул, и послышался пронзительный треск. Рука этого бабуина мгновенно выгнулась назад после столкновения, но сдвинулась лишь половина его руки. У него была такая толстая и крепкая рука, и все же она сломалась вот так просто. Сильной стороной десяти тысячелетнего кровавого бабуина являлись лобовые столкновения. И все же он проиграл в этом столкновении, причем полностью. Ванцу, казалось, ожидала этого и она не остановилась после того, как ударила кулаком. Она оттолкнулась носками от земли, и все ее тело с грохотом выстрелило вперед, словно она была золотым пушечным снарядом. Кровавый Бубуин хотел использовать кровожадность во время агонии, одновременно вытягивая пальцы другой руки, чтобы схватить ванцу. Тело ванцу все еще находилось в воздухе, Но она не уклонялась и не избегала атаки, совершая точно такое же хватательное движение. Позади нее Ван Дун даже не видела, как она это сделала. Все, что она увидела, это как Ванцу схватила бабуина за палец. В следующее мгновение ее движущееся вперед тело внезапно ринулось к земле, и она приземлилась, словно шлюзовые врата весом в 500 килограмм. Бум! На этот раз послышалось еще более сильное воздействие, и от того места, где Ванцу приземлилась на землю, распространилась мощная ударная волна. Она сбила с ног несколько других кровавых бабуинов, которые мчались к ней. После этого она все еще держалась за палец кровавого бабуина, швыряя его двухметровое мускулистое и жилистое тело в воздух. Верно, она швырнула его в воздух. Бум! Десятитысячелетний кровавый бабуин мощно врезался в землю. Сила удара сбила других двух бабуинов. Ванцу отпустила его палец, который был сломан настолько, что его больше нельзя было сломать, и подняла правый кулак, когда два желтых, два фиолетовых и одно черное духовное кольцо поднялись рядом с ее телом. Ее первое фиолетовое духовное кольцо засверкало и она ударила кулаком, когда в воздухе, казалось, промелькнула голова дракона и интегрировалась с этим кулаком. И этот кулак обрушился на прочный череп бабуина. Бум! Голова кровавого бабуина была просто вбита прямо в землю. Его огромное тело все еще источало энергию крови, когда оно внезапно замерло, а его ноги изогнулись вверх, прежде чем снова тяжко рухнули на землю. Бабуин больше не двигался. Это? Вандун высоко оценивала себя, но несмотря на это, она не могла не ахнуть. Так свирепо! Ванцу просто слишком свирепо! От начала и до конца Ванцу полностью полагалась на свою грозную, свирепую силищу, чтобы сражаться. Но это, казалось бы, простая свирепость и боевой стиль действительно убили десятитысячелетнего кровавого бабуина за такой короткий промежуток времени. Бой ейхау также подходил к концу на другой стороне. Кровавый бабуин только что активировал кровожадность, но он не смог должным образом использовать ее, пока яростно не обрушился на своих сородичей. Йойхау использовал духовное замешательство – и он поразил им бабуина в тот самый момент, когда он поднял свою кровожадность до максимально возможного уровня. Десяти тысячелетний кровавый бабуин одновременно испытывал боль, неистовство, слабость и жажду крови, и в конце концов он просто сошел с ума. Он начал размахивать кулаками со всей своей силой, словно ветряная мельница, и первыми двумя целями были его сородичи рядом с ним, когда он отправил их в полет. В следующее мгновение он начал еще более безумно размахивать руками. Йойхао являлся членом Академии Шрек, и, разумеется, он имел некоторые знания о духовных зверях в их состоянии кровожадности. Духовные звери, находящиеся под воздействием кровожадности, значительно увеличивали свою силу, но в то же время их интеллект снижался до минимума. Это была цена кровожадности легко было представить, как духовные звери будут реагировать на духовное замешательство, когда они больше не могут поддерживать свою рациональность и разум. Было хорошо заметно, что массовое ослабление Ихау и духовное замешательство были исключительно эффективны против бабуинов. Ихау не преследовал свою цель после того, как выстрелил несколькими слабыми огнями в его сторону. Он являлся мастером духа системы контроля, поэтому его главная роль заключалась в том, чтобы устанавливать контроль над всем полем боя и одновременно с этим защищать своих спутников, что в конечном итоге приведет к победе. Он обернулся после высвобождения духовного замешательства и увидел сцену того, как Ванцу швырнуло другого десяти тысячелетнего кровавого бубуина в небо и вбила его в землю. Рот Йойхау открылся так широко, что внутрь можно было поместить утиное яйцо. «Это... разве не эта девушка недавно выхватила у меня кусок хлеба? Эта силища слишком страшна!» Сила Ейхау была довольно внушительной, но он знал, что не сможет достичь такого уровня свирепости и взрывной силы. Но ей удалось это сделать. Золотой дракон действительно оправдывал свой титул прародителя силы. Кроме того, ее сила, казалось, была даже выше, чем его предыдущие предположения. Столкнувшись с этим грозным драконьим авторитетом, дикие крововые бабуины просто, казалось, немного боялись выходить вперед. Глава 229 подошла к концу. Не забывай подписываться на каналы и телеграм-каналы, а еще и ссылка на бусти в описании к этому звуку. Да, подписывайся, это будет как благодарочка за озвучку. До встречи в следующих главах.